«Глава восьмая. Астрахань. Недалеко от корпуса последней стражи. Я потерял сигнал Асуны», — доложил оператор, после чего дверь фургона с грохотом вылетела, сломав какое-то небольшое дерево, росшее возле дороги. «Если сигнал потерян, это может означать только одно — Асуна мертв. И как такое могло произойти?» Асуна был очень опытным оперативником и никогда не совершал ошибок. На его счету были смерти людей, окруженных охраной и находящихся в надежных укрытиях. А здесь он потерпел поражение в охоте на паренька, который даже не думает скрываться. Он совершенно спокойно ходит по территории корпуса последней стражи, и рядом гарантированно нет никакой охраны. Максимум члены его команды, но и они не должны были стать для Асуны проблемой. Один человек или десять ему без разницы. Тем более на территории корпуса они все ходят без активной защиты. И это подтвердили все осведомители, которых судьбе удалось завербовать. Семь человек не могут ошибаться. Семь человек, которые непосредственно контактировали с целью. Свяжись с первым номером, пускай узнает, что произошло, по какой причине Асуна провалился. И еще... «Пусть делает, что хочет, но предоставит мне цель вне корпуса». «Похоже, что там у него имеются слишком серьезные покровители, о которых даже мы ничего не знаем». «Госпожа, а вы не допускаете того момента, что парень сам мог разобраться и с Осуной, и с первым отрядом?» спросила помощница судьбы. «Все же он смог подняться до ранга элитного игрока за очень короткий срок. Сколько я не пыталась, мне так и не удалось найти данные о таком же стремительном росте пробужденного». Я прошерстила всю базу ассоциации и ничего. Самое быстрое развитие, зафиксированное в официальных документах, было у князя Сахарова. Чтобы стать элитным игроком, ему потребовалось почти три года, а здесь прошло всего несколько месяцев с момента пробуждения. Зарина являлась лучшим помощником из всех, что когда-либо были у судьбы. Очень работоспособная и рассудительная девушка, которая способна в кратчайшие сроки решать самые сложные задачи. Именно из-за этого качество судьба и держит ее возле себя. И даже сейчас она не стала наказывать девушку за дерзость, как сделала бы это с любым другим членом команды. Я не исключаю того факта, что парень справился самостоятельно. Но необходимо проверить все возможные варианты. Пускай первый шевелится. Мы платим ему достаточно, чтобы он рвал задницу, пытаясь угодить. Еще свяжитесь со штаб-квартирой и доложите, о потере Асуны, только сделайте так, чтобы наш сигнал нельзя было отследить. В ближайшее время нам лучше держаться подальше от штаб-квартиры и Деймоса. Да и на месте им оставаться было нельзя. Теперь только смерть мальчишки сможет реабилитировать судьбу. Только убив его, она получит возможность вернуться. Деймос выразился более чем понятно, что будет, если она провалится в очередной раз». Но ничего, даже этот монстр не сможет найти судьбу, если она сама того не захочет. И надо же было ей влюбиться в подобного человека. И что-либо сделать в этой ситуации судьба не могла, сердцу не прикажешь. Пока ждем информацию, выдвигаемся к шестому аэродрому. По пути заскочим за малышкой Сюй. Приказы были отданы, и фургон тронулся с места. Они даже не стали возвращать выбитую дверь на место. Судьба обязана забрать дочь, чтобы Дэймос не мог ее шантажировать. Этот человек без раздумий причинит вред своему ребенку, если это поможет в достижении поставленной цели. Астрахань, корпус последней стражи. Контрольно-пропускной пункт. Стоять! Ты еще кто такой? И какого черта приперся к воротам корпуса? Оживаешься здесь уже несколько часов, и вот наконец созрел... Спросил дежурный у непонятного мужика, который уже достаточно давно ошивался в окрестностях и только сейчас решился подойти. Обычно подобные кадры уходят достаточно быстро, так и не решившись войти в корпус. Они прекрасно понимают, что если сделают это, то в следующий раз смогут оказаться на свободе только после окончания контракта. На вид мужик был достаточно крепок и явно не пренебрегал физическими упражнениями, да и выглядел он Вроде вполне прилично. Если не аристократ, то точно выходец из этой среды. Может чей-нибудь слуга, а может и вовсе мелкий дворянин, проигравший все состояние в карты и теперь решил скрыться от кредиторов в корпусе. Хотя вроде не похож на заядлого игрока. У лейтенанта на таких людей срабатывало чутье. Если бы не оно, то не видать ему квартиры еще лет десять. И вот сейчас чутье спало. «А где можно записаться в корпус?» спросил мужик, с опаской глядя на лейтенанта, который держал его на прицеле. И он даже не подозревал, что сейчас еще пять человек делают то же самое, причем трое из них одаренные. «Если ты твердо уверен в своем решении, то можешь зайти внутрь. Я сейчас вызову дежурного по корпусу, он тебя примет и все расскажет. Вот только я бы тебе не советовал, мужик». Ты совсем не выглядишь как человек, способный пережить первое же задание. Поверь моему опыту. Таких, как ты, я повидал очень много и ни разу еще не ошибался в своих прогнозах. Вызовите, пожалуйста, дежурного, пропустив предупреждение лейтенанта мимо ушей, произнес этот болезный. Как скажешь. Личные вещи при себе имеются. Все сдаем. Их утилизируют. Исключением являются родовые перстни, если таковые имеются. Корпусе вам выдадут все необходимое для жизни и предоставят отличное снаряжение. Если вы сюда приехали на личном транспорте, то сперва рекомендую его отогнать в надежное место. А лучше вообще продать. Стандартная речь, которую необходимо говорить каждому кандидату в страже. Правда, на это дело всегда забивают. В любом случае, дежурный по корпусу будет говорить то же самое. Так для чего лишний раз напрягаться? Сейчас же лейтенант сам не понимал, что на него нашло, словно он хотел подольше поговорить с этим человеком и выдать ему как можно больше информации. Очень странное ощущение. Нужно будет после дежурства зайти к целителям, пускай на всякий случай глянут его. Вдруг чего подцепил от тех мелких уродцев, что обожают мужикам в яйца вцепляться. Астрахань, корпус последней стражи. Частный сыскарь Дмитрий Рогов. Ничего не оставалось делать, но единственным способом попасть на территорию корпуса было вступление в него. Конечно, имелись способы попасть туда и без этого дела, но в этом случае Дмитрий не смог бы свободно передвигаться по территории и тем более найти нужного человека. Решиться совершить подобный поступок было крайне тяжело. Даже пришлось связываться с заказчиком и обговаривать с ним все риски. Дмитрий не пытался повысить стоимость своих услуг или выбить для себя еще какие-нибудь преференции. Это дело крайне увлекло его, и он собирался довести его до конца, даже если придется прибегнуть к столь радикальным методам. Он просто хотел, чтобы ему дали гарантии, что позаботятся о сестре, если с ним что-нибудь случится. И такие гарантии ему дали. А еще выплатили сразу всю оговоренную сумму с премией, десятикратно превышающий гонорар за это задание. Деньги он сразу же перевел сестре, как и все свое имущество. Но потом ему потребовался еще почти месяц, чтобы собраться с духом. И вот он подъехал на такси к корпусу последней стражи, не взяв с собой практически ничего. Документы, которые уничтожат сразу после подписания договора, и немного денег. Ровно столько, сколько позволено приносить с собой новичкам. Несколько часов он просто ходил вдоль территории корпуса, собираясь с мыслями. И вот, наконец, созрел. Увидев вышедшего покурить бойца, он направился к нему и сразу же включил все свои умения по добыче информации. Дмитрий ощущал, что в момент, когда он разговаривал с бойцом, его держали на мушке несколько человек. Среди них были и одаренные, готовые в любой момент воспользоваться своим даром, но даже они не смогли уловить тончайших манипуляций, что он проводил с лейтенантом, дабы тот выдал как можно больше информации. Дмитрий прекрасно понимал, что это он делает лишь для того, чтобы еще немного отсрочить момент попадания в корпус, еще немного побыть на свободе, ведь ближайшие пять лет он будет вынужден провести за этим забором. Хоть наниматель и говорил, что приложит все усилия, чтобы вытащить его, но Рогов прекрасно понимал, что подобное просто невозможно. Даже сам император не сможет освободить человека, подписавшего контракт с последней стражей. Князь Сахаров лучше убьет такого человека, чем отдаст его, что уже было доказано им неоднократно. Уже очень давно никто не предпринимает попыток вытащить своих друзей, компаньонов или родственников. есть всего два способа выйти из корпуса умереть и отслужить положенный срок лейтенант выдал всю информацию которую мог рассказать без каких-либо последствий и дмитрий не стал больше на него давить парню и так несколько дней придется промучиться с сильнейшей головной болью никогда не любил зачитывать все эти инструкции даже голова начала болеть а мне до конца смены еще 18 часов в общем, «Проходите в комнату ожидания, я сейчас сообщу дежурному, и за вами придут». Лейтенант указал Рогову на одну из многочисленных дверей длинного коридора, а сам пошел к стационарному телефону, висевшему прямо на стене. Дмитрию ничего не оставалось, кроме как отправиться в комнату ожидания. Первый этап был успешно пройден, и он смог пересилить себя. Теперь предстояло сделать следующий шаг. Необходимо сохранить послание, которое он должен передать маслову. Все документы уничтожались тут же, а вот как поступали с личными фотографиями и письмами, Рогов не знал. Он надеялся, что хоть это позволит оставить. Дмитрий оказался в небольшом помещении, где имелся мягкий диванчик, кулер с водой и еще одна дверь, над которой сейчас горела табличка, вход воспрещен. Он налил себе воды. и сел ждать, когда за ним придут. Минут через двадцать запрещающая табличка погасла, и в комнату вошел хмурый мужчина в военной форме. Вместе с ним пришли двое одаренных, и, судя по тому, как они держались, были готовы атаковать в любой момент. «Мне сказали, что Смирнов уже зачитал все необходимые инструкции, поэтому давай обойдемся без этого. День сегодня дерьмовый, с самого утра получаю от начальства». «Сейчас по-быстрому тебя оформим, и я побегу по своим делам. Сделать сегодня еще столько всего нужно, что я тебе даже завидую. Оформишься и можешь отдыхать!» После этих слов один из сопровождающих усмехнулся, а второй вовсе сочувственно похлопал дежурного по спине. Дмитрий был не против максимально упростить процедуру оформления. Все равно в присутствии этих одаренных он не сможет вытянуть никакой информации из дежурного, хотя и рассчитывал на это. Вот и отлично. Доставай все, что в карманах, документы, ключи, мобильник, косметику, даже семечки, если есть. И потом раздевайся. Быстро все досмотрим и отправимся уже непосредственно на территорию корпуса. Дмитрий сделал все, как сказал дежурный, и начал раздеваться, пока тот разглядывал выложенные на стол вещи. Больше всего его привлек белый конверт, который Рогов должен передать Маслову. «Что в конверте?» — спросил дежурный, пытаясь просветить его под лампой. «Письмо от сестры. Последнее, что мне от нее осталось». В эти слова он вложил все свое мастерство, и все для того, чтобы обмануть одного из одаренных. Он был здесь в качестве детектора лжи, чтобы удостовериться, насколько правдиво отвечают кандидаты в стражи. Дежурный посмотрел на своего коллегу, и легкого кивка ему вполне хватило. В таком случае можешь оставить себе это письмо и деньги. А вот с остальным добром придется попрощаться». Виктор после этих слов второй одаренный хлопнул в ладоши, и столешница вспыхнула, мгновенно уничтожая все, что там лежало. Конверты деньги были в руках дежурного, поэтому Дмитрий смотрел совершенно спокойно на уничтожение своих вещей. «С этим делом разобрались. Теперь пойдем, отведу тебя в администрацию». и дальше отправлюсь по своим делам. Можешь уже считать себя одним из стражей. Добро пожаловать в корпус последней стражи. Надеюсь, ты сможешь дожить до завершения контракта». Сказав это, дежурный развернулся и вышел из комнаты. А Рогов начал спешно натягивать на себя одежду. Одаренные, похоже, решили остаться здесь. Они даже не думали уходить, просто стояли... и наблюдали, как продолжает гореть стол. Выйдя с КПП, Рогов оказался в настоящем городке, построенном за высокими стенами. Множество домов, магазины, рекламные объявления и люди, снующие тут и там. С этой стороны КПП было укреплено гораздо лучше и дежурило несколько десятков бойцов, большинство из которых были одаренными. Но долго глазеть Дмитрий не стал и поспешил за дежурным, тот уже ушел на приличное расстояние. Здание администрации оказалось недалеко от выхода, всего-то нужно было пройти метров триста. И всю дорогу Дмитрий глазел по сторонам, не веря, что здесь действительно целый город. Он даже слишком засмотрелся на проезжающую мимо машину с мигалкой на крыше и врезался в кого-то. Удар оказался очень сильным, словно Рогов налетел на металлический столб, а не на человека. «Смотри, куда прешь! Так ведь и покалечиться можно!» раздался грубый голос и к нему тут же присоединились еще несколько. «Да хватит вам! Видно же, что парень впервые в корпусе, вот и засмотрелся по сторонам. С каждым такое могло случиться». А этот голос звучал прямо над Дмитрием. Говорил человек, в которого он врезался, и стоило Рогову только поднять голову, как он моментально потерял дар речи. Перед ним стоял Маслов, Андрей Николаевич, собственной персоной. Практически один в один с фотографией, хранящейся в архиве ассоциации. Вот только этот Андрей сейчас был облачен в отличную броню, в чем Дмитрий уже успел убедиться. «Ты как, цел? А то приложился не слабо, меня даже слегка пошатнуло. Но нам нет надеты эти железяки, а ты можешь сказать, в чем мать родила?» — спросил Маслов, протягивая Дмитрию руку. Вот только Рогов никак не мог поверить, что все оказалось настолько легко. Он не сводил взгляда с лица парня. А где-то на периферии раздавались голоса других людей, что сопровождали Маслова. Но все эти голоса быстро заглушил голос дежурного. Так и знал, что нельзя тебя одного оставлять. Умудрился влететь в человека, а ему сейчас на задание отправляться. Прошу прощения, что не уследил за новичком. Надеюсь, этот инцидент не испортит вам настроение. Удачи на задании. Благодарю, лейтенант. «А тебе удачи, парень. Корпусу нужны стражи. Надеюсь, ты не подкачаешь». Сказав это, Маслов поспешил за своими товарищами, которые уже ушли. «Куда это они?» – выпалил Дмитрий, провожая взглядом свою цель. От удивления он даже забыл отдать конверт, но сейчас уже было слишком поздно. «На очередное задание куда же еще?» «Ничего, сейчас оформим тебя быстро, а там и команду подберем». Через несколько дней сам вот так же отправишься на свое первое задание. И запомни, пока у тебя нет имени, его нужно заслужить, и зависеть оно будет от того, как ты себя покажешь».